Глава двадцать Экипажи, тянувшиеся вереницей мимо мест со зрителями, мало-помалу начали редеть. Катающаяся публика стала разъезжаться. У продолжавших еще сновать экипажей уже иссяк цветочный материал для кидания. Цветочный дождь затихал. Битва цветами кончалась. Только изредка еще кое-кто швырял остатками букетиков, Но уж не без разбора направо и налево, а только в знакомых, избранных лиц. Так было в экипажах, так было и в местах среди зрителей. Публика, видимо, устала дурачиться. Шоссе было усеяно цветами, но мальчишки уже не поднимали эти цветы, ибо никто не покупал их. Публика начала зевать и уходила. Окровавленный англичанин больше не показывался. Канурин. Прикопившись пяток букетиков, чтобы швырнуть в него на последях, долго ждал его и, наконец, тоже начал зевать. Зевал и Николай Иванович. «Конитель! Чем зря здесь сидеть! Пойдемте-ка лучше в буфет!» Сказал он. «Пить что-то хочется! Глаша может выпить лимонаду, а мы созданем бутылочку красненького ординарцу. «Приятные речи, приятные слушать!» — откликнулся Конурин, вставая и отряхиваясь от цветочных лепестков, и спросил, «А где тут буфет?» «Какой буфет?» «Здесь нет буфета», — проговорила Глафира Семенна. «Ну вот, гуляние — это такое представление! Да чтобы буфета не было, не может этого быть!» «Наверное, есть. Где же публика горло-то промачивает? Нельзя без промочки, ведь у всех першит после такого азарта». «А вы забываете, что мы на улице, а не в театре?» «Ничего не обозначает. Обязанный на улице после такого происшествия». «Да вот сейчас спросим», — сказал Николай Иванович. «Мосье, где здесь буфет «Пурбуар»?» Обратился он к заведующему местами старичку с кокардой из цветных ленточек на груди пиджака. «Тринкен!» — пояснил Канурин и хлопнул себя по галстуху. Старичок с кокардой улыбнулся и заговорил что-то по-французски. «Глаша, что он говорит?» — спросил Николай Иванович жену. «Да говорит то же, что и я говорила. Нет здесь буфета». «Да ты, может быть, врешь. Может быть, он что-нибудь другое говорит». «Фу, какой недоверчивый! Тогда иди ищи буфет!» «Однако это уж совсем глупо, что гуляни устраивают, а о буфете не хотят позаботиться. Это уж даже и на заграницу не похоже!» «Да вот пойдем мимо дома на сваях. Так там буфет есть», — сказала Глафира Семенна. На сваи! Ха-ха-ха!» — воскликнул Конурин. нет слуга покорный!» Это чтобы опять полтораста четвертаков в лошадке просадить. Вяземскими пряниками меня туда не заманишь. И так уж я в этих вертепах почитай бочку киникского рафинаду проухал. То есть как это рафинаду? Да так. Аккурат такую сумму оставил, что бочка сахару рафинаду в покупке себе в лавку стоит. Ох. Вот что. — проговорила Глафира Семеновна. — Ну что же из этого? В один день проигрываешь, в другой день выигрываешь. Вчера несчастье, а сегодня счастье. Эдак ежели бастовать при первой неудаче, так всегда в проигрыше будешь. Не знаю, как вы, а мне так очень хочется попробовать отыграться. — Глаша, не смей! И думать не смей! — закричал на нее Николай Иванович. — Пожалуйста. — Пожалуйста. Не возвышай голос. Не испугаюсь, остановила его Глафира Семеновна. Да я не позволю тебе играть. Что это такое в самом деле? Вчера двести франков проухала. Сама говорит, что здесь все основано на мошенничестве. И вдруг опять играть? Вовсе даже и не двести франков, а всего сто двадцать с чем-то. Ты забываешь, что я утром на сваях выиграла. Зато теперь уж будем глядеть в оба. «Я буду играть, а ты стой около меня и гляди». «Да не желаю я совсем, чтобы ты играла. Провались они эти, проигранные 200 франков». «Как? Ты хочешь, чтобы я даже и в Монте-Карло не попробовала своего счастья? Зачем же тогда было ехать в Ниццу? Ты слышал, что вчера капитан Васильевич сказал...» Он сказал, что из Монте-Карло-то сюда в Ниццу все аристократы и ездят, потому что там в рулетку, ежели только счастье придет в полчаса, можно даже и всю поездку свою окупить в лошадке. И в поезда не выиграла, так, может быть, в рулетку выиграю. Нет уж ты как хочешь, а я Монте-Карло хоть на золотой да рискно. Но это мы еще посмотрим. А мы поглядим. «Не позволишь мне испытать своего счастья в рулетку!» «Так после этого нет тебе переводчицы!» Погрозилась Глафира Семенна. «Не стану я тебе ничего и переводить по-русски, что говорят французы! Не стану говорить и по-французски! Понимай и говори сам, как знаешь! Вот тебе за насилие!» Глафира Семенна выговорила это и слезливо заморгала глазами. Они шли по бульвару среди массы гуляющей публики, Проходящие давно уже обращали внимание на их резкий разговор в возвышенном тоне, а когда Глафира Семенна поднесла носовой платок к глазам, то некоторые даже останавливались и смотрели им вслед. Канурин заметил это и подоспел на выручку. Он стал стараться переменить разговор. — Такой уж город паршивый, что в нем на каждом перекрестке игра в игрушки, — начал он. Взрослые, пожилые люди играют, как малые дети в лошадки. В поезда забавляются. Подумать-то об этом срам. А забавляются. Давать хоть бы взять эту цветочную драку, где мы сейчас были. Ведь это тоже детская игра, самая детская. Ну что тут такое цветами швыряться? «Однако взрослые, старики даже, забавлялись, да и мы, глядя на них, разъярились». «Да и как еще разъярились-то?» — подхватил Николай Иванович. «Особенно ты. Хоть бы вот взять этого англичанина. Ведь ты ему нос-то в перешницу превратил». «А все-таки эту игру я понимаю. Во-первых, тут полировка крови, а во-вторых, без проигрыша нет». Эту игру хорошо было бы и у нас в Петербурге завести, и публике интерес, и антрепренеру барышество. За места антрепренер деньги собирает, дает представление, а за игру актерам ни копейки не платит, потому сама же публика и актеры. Правду я, Иван Кондратич? Еще бы! Огромные барыши можно брать, отвечал Конурин. Места из барочного леса построил. Покрасил их мумией, да и загребай деньги. Об этом даже надо помнить. Хотя я и по фруктовой части при колониальном магазине, но я с удовольствием бы взялся за такое дело в Петербурге. И я тоже. «Идет пополам!» — воскликнул Николай Иванович. «Такую цветочную драку закатим, что даже небу будет жарко. Цветов у нас в Петербурге мало. Березовые веники в ход пустим» прелесть что за цветочный праздник выйдет так вам сейчас в петербурге и дозволили это устроить откликнулась глафира семеновна чего? ново прекрасно благородно Аркадиты эти все у нас уж надоели говорил николай иванович здесь прекрасно и благородно а у нас выйдет совсем наоборот да почему же «Серости много всякой. Вот почему. Здесь цивилизация, образование, а у нас дикая серость и невежество. Да вот возьмите хоть себя. Вы уже здесь-то жалели, что нельзя было вместо букета бутылкой швырнуть. Хотели даже сапогом». «Это не я. Это Иван Кондратич». «Все равно. Иван Кондратич такой же русский человек». «За что бедному англичанину нос расквасили? Нарочно выбирали букет с твердыми корешками, чтобы расквасить». «А за что он мне шляпу сшиб?» «Вздор! Ничего неизвестно. Вы не успели и заметить, кто с вас шляпу сшиб. И, наконец, ежели и он? Он с вас только шляпу сшиб, а вы ему нос в кровь. У нас в Петербурге, ежели цветочную драку дозволит, то еще хуже выйдет». «Придут пьяные, камни с собой принесут, каменьями начнут швыряться, палки в ход пустят, вместо цветов стулья в публику полетят». «Нельзя у нас этого дозволить», — закончила Глафира Семенна. «Но раскритиковала», — махнул рукой Николай Иванович и спросил жену. «Однако куда же мы теперь идем?» «На железную дорогу, чтобы ехать в Монте-Карло». Был ответ.